Глава 7. Поговори со мной. Проблемы общения. Мы просто не можем общаться. Нам вообще не о чем говорить. Мы совсем не понимаем друг друга. Люди давно согласились с тем, что общение составляет жизненно важную часть отношений. Его отсутствие — Один из признаков, как жару ребёнка, когда требуется срочно обратиться за помощью. Это понятно всем. Тем не менее, тема общения может сбивать с толку, особенно когда пытаетесь принять решение сохранять отношения или уходить из них. Например, когда коммуникации между парой не происходит, её нет». Так как люди не ладят друг с другом, или они не ладят друг с другом, потому что никак не могут наладить общение, если партнер не слышит вас, это происходит потому, что вам не удается четко донести мысли, или ему не интересно, о чем вы говорите, или он на вас злится, или что-то еще. Когда общения нет, можно ли все исправить, или это уже навсегда? Или общение только кажется плохим на поверхности? Или оно невозможно в принципе? Существует огромное количество вариантов плохой коммуникации. Есть плохое общение, которое убивает отношения. Есть плохое общение, доставляющее дискомфорт, но не отражающееся в целом на отношениях. А есть плохое общение, которое является нормой, потому что именно так люди общаются между собой в рамках отношений. когда общение вызывает вопросы. Нет ничего удивительного в том, что все мы пребываем в растерянности. Дело осложняется еще и тем, что одна часть нас реально хочет работать над общением, чтобы вывести его на более эффективный уровень, в то время как другая не желает делать ничего, оставив коммуникацию воле случая. Может, это та самая часть, которая уже устала постоянно работать над отношениями? Все эти вопросы действительно важны, потому что иногда человек с обычной простудой может оказаться в большей опасности, чем страдающий онкологией. Иногда человек, состоящий в довольно здоровых отношениях, может натолкнуться на большее количество проблем из-за элементарного отсутствия общения, чем тот, чьи отношения давно нужно было прекратить. На самом деле, иногда, когда дела обстоят реально плохо, мы делаем всё возможное, чтобы избежать разговоров о трудностях, о которых лучше не говорить, поскольку подобное создаёт в сознании иллюзию, будто всё не так уж и плохо, как кажется. И поскольку вы пытаетесь разобраться, какое решение наилучшее, предлагаю всё-таки посмотреть внимательнее на то, Может ли коммуникация являться одним из факторов, указывающих на необходимость разрыва? Все испытывают проблемы с общением в рамках отношений. Вот почему стоит знать, являются ли ваши проблемы с общением неразрешимыми и станут ли они той самой причиной, по которой распадется ваш союз. Приступим. Диагностическая игла в стоге общения. Когда дело доходит до общения, мы представляем собой открытую книгу. Я могу догадываться о многих вещах или прощупывать почву по многим проблемам, но за все годы работы с семейными парами именно оно всегда было одной из тех немногих вещей, которые лежат на поверхности. И это прекрасно. Когда пары наконец доходят до той точки, где могут говорить друг другу правду, слушать правду, выражать свои потребности и находить точки соприкосновения, не сбивая при этом друг друга с толку и не делая несчастными. Я знаю, что начиная с этого момента они способны разобраться в своих проблемах. Трудность заключается в том, что общение, как плохое, так и хорошее, происходит постоянно. Оно не прекращается ни на минуту, практически не позволяя добраться до самой сути. Поэтому позвольте поделиться некоторыми соображениями, как я смогла отыскать диагностическую иголку в этом огромном стоге непрерывной коммуникации. Вскоре после начала исследования данной темы я натолкнулась на две поразившие меня группы признаков фатально плохого общения, благодаря которым можно было сказать, что в отношениях нужно ставить однозначную точку. Я определила одну группу как... Отчужденное общение — проблемы, возникающие вследствие огромного различия между партнерами. И вторую группу, как сумасшедшее общение — проблемы, провоцируемые туманными, сбивающими с толку, обманчивыми и неверно истолкованными словами и жестами. Обе категории затрагивают важные коммуникационные проблемы, о которых многие из нас прекрасно знают. Хотя в итоге эти две группы признаков оказались не столь полезными для проведения диагностики, мне всё равно хотелось бы остановиться на них более подробно, поскольку именно они в нашем сознании выступают как главные разрушители отношений. Давайте разберём их по очереди, перед тем, как перейдём к реальным трудностям в общении, определяющим дальнейшую судьбу отношений. «Отчуждённое общение» Людей разделяет больше пропастей и морей, чем можно найти на географических картах. И пропасти, в последнее время всё чаще попадающие в поле зрения, носят различия исключительно по половому признаку. Мы уделим этому особое внимание, хотя стоит отметить, что вопросы, о которых пойдёт речь сейчас, применимы абсолютно ко всем различиям. В последнее время появилась причудливая мода говорить о том, насколько сильно, глубоко, межгалактически отличаются друг от друга мужчины и женщины. На днях одна из моих дочерей восторженно поведала, что вслед за своими друзьями начала читать книгу, которая ей всё объяснила. В ней глава за главой подчёркивалась существенность различий между полами. Безусловно, каждая женщина — хотя бы раз в жизни полагавшая, будто её муж марсианин, а кто из нас так не думает, почувствовала, наконец, свою правоту благодаря таким вот книгам. Но ведь он реально марсианин. Особый акцент делался на различиях в общении между разными планетами, мужчинами и женщинами. Мужчина пытается починить смеситель. Женщина даёт полезные советы. Она пытается донести до него, что ей не всё равно. Он же воспринимает это так, словно в её глазах он недостаточно компетентен, чтобы справиться без помощи. Женщина пытается заполнить налоговую декларацию. Мужчина оставляет её один на один с документами. Он пытается донести до неё, что уверен в её способностях и что она может вполне справиться без его помощи. Она же воспринимает это, будто ему на неё абсолютно наплевать. Поскольку многие из нас сегодня стали реальными фанатами идеи, что проблемы в общении напрямую определяются гендерными различиями, думаю, вы можете продолжать список примеров бесконечно без моей помощи. Лично я не верю, что различия между людьми, подобно гендерным, могут каким-то образом усложнить общение. Они не убивают отношения и не являются признаками того, что отношения мертвы. Отчуждённое общение — это то, с чем можно прекрасно жить. Различия между мужчинами и женщинами существовали со времён, когда мы только вышли из амёбного состояния, и посмотрите, где мы теперь. Акцент на гендерную разницу лишь затуманивает разум. не позволяя видеть то, насколько просто мы способны преодолевать подобные различия. Есть огромное количество гетеросексуальных супружеских пар, у которых нет проблем с коммуникацией, но живущих при этом не менее несчастливо, чем гетеросексуальные пары, которые не могут найти общего языка. Равно как не могут его найти иногда и гомосексуальные пары, где не существует вообще каких-либо гендерных различий. Я думаю, реальная проблема отношений заключается не в том, насколько мы не умеем преодолевать различия, а в том, насколько талантливо их изобретаем, притягиваем за уши, высасываем из пальца, лишь бы создать ощущение непохожести, уникальности, особенности. Более того, общение — это одна из тех вещей, которая была придумана во Вселенной именно чтобы преодолевать различия. И если с этим какие-то трудности, то отчасти потому, что слишком мы заинтересованы в их приумножении. Коммуникация — это не проблема, а решение. Переходя сразу к сути дела, скажу. За всю свою многолетнюю практику ни разу не встречала пару, которая не могла бы выстроить общение, для которой гендерные различия были бы настолько непреодолимы, что им пришлось расстаться без каких-либо других серьёзных причин. В тот день, когда сами по себе гендерные различия сделают гетеросексуальные отношения невозможными, человечество столкнётся с реальными проблемами. Не думаю, что мы уже дошли до этого. И это касается общения, несмотря ни на какие различия. Говорить о них, когда дело доходит до человеческого общения — Всё равно, что говорить о реках во время беседы о мостах. Реки — это то, для чего придуманы мосты. И различия — это причина, по которой человечеству было даровано общение. Сумасшедшее общение. Разговор на уровне «а он сказал, а она сказала» по крайней мере бывает забавным. Это чем-то напоминает игру «Я Тарзан, ты Джейн». в которой мы узнаём много нового. Другая категория признаков выглядит более серьёзно. Это то, что я называю сумасшедшим общением, при котором завуалированные, сбивающие с толку, обманчивые и неверно истолкованные слова и жесты вступают в игру. Я не говорю об общении нездоровых психически людей. Я говорю о том, которое сводит с ума. Когда один человек говорит а вы пытаетесь угадать, почему он вообще говорит это. Или когда ведёт себя так, будто что-то хочет вам открыть, хотя на самом деле создаётся впечатление, словно он что-то тщательно скрывает. Или когда он отвечает на ваш вопрос, а вы понятия не имеете, как его ответ связан с тем, о чём вы спрашиваете. Или когда говорит вам что-то, и вас всё равно не покидает ощущение, что вас о чём-то просят, хотя он отрицает последнее. Данный тип общения сильно отличается от отчуждённого. И вот в чём разница. Отчуждённое общение отражает ситуацию, где один человек говорит, что в траве спрятался тигр, и второй предлагает взять ружьё. Но первый отвечает, что не нужно указывать ему на то, что он должен делать, поскольку всего лишь надо, чтобы второй понял, через что он проходит и что переживает. Сумасшедшее общение представляет собой ситуацию, когда один видит тигра в траве и вдруг спрашивает, «А что ты думаешь о тиграх?» Или вы говорите, что видите тигра, а партнёр, пытаясь вас подбодрить, спрашивает, «Какого тигра?» Или вовсе пытается убедить в том, что животного нет. Или видит тигра и начинает разговор, что тигры заставляют его грустить. Или видит тигра и спрашивает вас, «Куда положить билет на самолёт?» История Мэри и Джеймса Проблема сумасшедшего общения заключается в том, что, участвуя в подобном диалоге, вы не понимаете, что в действительности хочет сказать человек или почему он вообще это говорит. Верьте или нет, но оно проявляется гораздо чаще отчуждённого. Его не так просто распознать, если только вы реально не окружены тиграми. «Представляю вам Мэри и Джеймса. Они могут стать для вас источником надежды». Пара только успевала открыть рот, и коммуникация за секунды превращалась в полный хаос. Они вообще не могли найти общего языка и не переставали удивляться, поскольку оба вышли из религиозных ирландских семей, выросли в одном районе, посещали одну церковь и даже имели общих друзей». Можно взять любого и убедиться, что разговор тут же превратится в одно сплошное непонимание. Неважно, с кого начнём. Наверное, в этом примере нам больше поможет разобраться Мэри. Или нет. Поскольку она была школьной медсестрой, то всегда приходила домой рано. Джеймс, водитель грузовиков, возвращался намного позже. В один прекрасный день он вернулся, Выключил мотор грузовика и так и остался сидеть в машине. Мэри увидела это и удивилась, почему муж не заходит в дом. В её голову начали прокрадываться сомнения. Может, он прячется от кого-то? Или чего-то испугался? Сумасшедшее общение уже началось, хотя никто ещё не проронил ни слова. Спустя какое-то время мужчина наконец вошёл в дом. Денег почти не оставалось. Ему должны были заплатить, и сидение Джеймса в грузовике заставило Мэри нервничать, поэтому уже с порога спросила, «Тебе дали чек?» Это было безумие. Ведь стоило сказать, «Привет, дорогой, как прошел твой день?» «Разве не так?» «Почему она спросила про чек вот так, если не хотела устроить скандал?» Подумал бы Джеймс, И все мы вместе с ним, хотя её беспокойство вполне объяснимо. «Какой чек?» — спросил Джеймс. Тот лежал у него в кармане. Но он уже чувствует себя, будто ему не доверяют, и начинает обороняться, хотя в этом нет необходимости. И это тоже безумие. Что, если она возмутила его своим вопросом? Он мог бы в любом случае ответить прямо. Он мог бы сказать, что разозлился, Но Джеймс не должен был продолжать общение в этой сумасшедшей форме. И могу вам сказать, опираясь на многолетний опыт, эти два слова «какой чек» стали началом огромного скандала, в котором не было ни смысла, ни содержания, как вы понимаете. Но сколь бы большой ни была эта проблема, она имеет решение. Джеймс и Мэри в итоге научились общаться — Подобная коммуникация, как и любой другой её вид, вовсе не является признаком, что отношения не спасти. Конечно, подобное не всегда удается искоренить полностью, и тогда она действительно приводит к разрушению брака. Однако если присутствует сумасшедшее общение, а я встречала отношения, где его нет, вы удивитесь, какого прогресса можно добиться, начав общаться с партнёром в здоровой форме. Итак, мы выяснили, что общепринятое мнение, будто плохая коммуникация способна привести к разрыву, не имеет под собой основания. Каковы тогда реальные причины? Шаг номер девять. Даже не обсуждается. В общении есть своего рода регенеративное свойство, что-то такое, что даёт ему возможность выступать как некий межличностный эквивалент, который позволяет, к примеру, ящерице отрастить новый хвост, когда предыдущий отваливается. И это свойство наблюдается даже перед лицом различных препятствий, таких как отчуждённое или сумасшедшее общение. Пример этого регенеративного свойства в действии можно видеть в художественном фильме «Враг мой». снятым режиссёром Вольфгангом Петерсоном с Деннисом Куэйдом и Луисом Госсетом-младшим в главных ролях. Это история двух космических путешественников с враждующих планет, которые застревают вместе на каком-то отдалённом астероиде. Они не только говорят на разных языках, но и принадлежат к разным видам, всю жизнь убивавшим друг друга. Но благодаря удивительным коммуникационным навыкам им удаётся выстроить мост общения, благодаря чему возникает разговор и установление рабочих отношений. Возможно, это лишь научная фантастика, но принцип, который иллюстрирует данный фильм, носит чисто научный характер. Я приехала в эту страну в возрасте четырёх лет, не говоря ни слова по-английски. Меня тут же отдали в детский сад с множеством других детей из разных стран. Практически никто не понимал друг друга. Но всего через несколько недель, если не дней, мы выстраивали мостики общения через культурные и языковые различия и играли, словно дети из одного района. Это возвращает меня к поискам диагностической иглы в стоге общения. Со временем я поняла, что общение способно нанести непоправимый вред отношениям и привести к их разрыву только в том случае, если оно утрачивает регенеративную способность. Иными словами, если теряет функцию выстраивания тех самых мостиков, без которых коммуникация невозможна. Моя работа с мужчинами и женщинами, оказавшимися в схожей с вами ситуации, Доказала, что моя догадка абсолютно верна. Хотите узнать, кто является истинным злодеем в драме общения? Что ж, знакомьтесь. Необсуждаемые темы. Это словосочетание нередко используется во время проведения переговоров. Оно буквально означает, что человек снимает с повестки дня или убирает со стола переговоров вопросы, о которых не хочет говорить. Необсуждаемые темы появляются, когда кто-то продолжает снимать с повестки дня вопросы, которые упорно не хочет обсуждать. Подобные вещи убивают отношения. Или, возможно, я должна сказать, что партнёры, не желающие обсуждать те или иные темы, убивают отношения. Чуть дальше покажу, как это происходит. Но сначала задам вопрос, на который вы должны ответить. Диагностический вопрос номер девять. Кажется ли вам, что партнер регулярно или постоянно пресекает ваши попытки обсудить ту или иную тему или задать тот или иной вопрос, особенно о вещах, которые имеют для вас особое значение? Он может делать это открыто и напрямую. Я не хочу об этом говорить. Он может делать это более завуалированно. «Хорошо, но как насчёт...» И вы не успеваете моргнуть глазом, как уже общаетесь на совершенно другую тему. Он может перейти к угрозам. Если будешь продолжать приставать ко мне с этими расспросами, нашим отношениям конец. Он может прибегнуть к моральному насилию, заставив вас почувствовать себя странно или глупо или даже виновата за то, что вы вообще упомянули о вещах, имеющих для вас значение». Он может снять тему с повестки дня настолько дипломатично и вежливо, что вы даже не поймёте, что случилось. Это прекрасный вопрос, и я так счастлив, что ты об этом спросила, но мне надо немного времени, чтобы подумать. Вот только думать будет вечно. Я не хочу перегибать палку. Тема не является необсуждаемой, если партнёру действительно трудно говорить о ней по каким-то причинам. или если вы просто чувствуете его нежелание общаться в данный момент. Я точно не считаю тему необсуждаемой, если партнер раз или два отказался говорить с вами об этом, потому что был не в настроении, или вы выбрали неподходящий момент. Проблема возникает по-настоящему только тогда, когда попытки поговорить снова и снова наталкиваются на отказ. когда не осмеливаетесь даже завести разговор по интересующему вас поводу. Если партнер неосознанно не отвечает на ваши вопросы и проявляет готовность поговорить, как только указываете ему на это, проблем с коммуникацией в отношениях у вас не существует. Например, если говорите «Знаешь, ты постоянно избегаешь разговора о сексе», и партнер отвечает «Да, ты права, прости», «давай поговорим», то данную тему нельзя считать необсуждаемой. Но если он отрицает сам факт того, что постоянно уклоняется от общения или заставляет вас почувствовать себя виноватой за то, что вы вообще о чём-то заговорили, значит, вы столкнулись с реальными трудностями. Как понять, что партнёр уклоняется от общения? Возможно, вы ответили «да» на вопрос номер 9, даже не раздумывая. Тем не менее, я всегда с настороженностью отношусь к ситуациям, когда люди даже не замечают, что их партнер уклоняется от общения. Когда кто-то постоянно затыкает вам рот, какое-то время это будет вызывать бурю злости. Но в долгосрочной перспективе может привести к тому, что вы оставите любые попытки. Уход от разговора нередко происходит в завуалированной форме, которую сложно распознать. Если задуматься, нет ничего удивительного в том, что одной из отличительных черт людей, уклоняющихся от обсуждения тех или иных тем, является умение снять с повестки дня даже саму возможность пообщаться о том, как им удается избежать общения. Существует масса тонких приемов. Но уходы от разговоров в любом случае разрушают отношения. И чтобы увидеть их в действии, вот лишь некоторые из примеров. Предположим, между вами возникли трудности сексуального характера, о которых вам хотелось бы поговорить с партнёром. Но когда вы произносите «мне бы хотелось обсудить, почему мы больше не занимаемся любовью, как раньше», он в буквальном смысле слова расстраивается и отвечает «Ой, терпеть не могу эти разговоры. Я просто не хочу это обсуждать». И заявляет об этом так яростно и твёрдо, что вы чувствуете себя подавленно. Это уход от разговора. Всякий раз, когда начинаете беседу о своих чувствах, он вздыхает или меняет тему, или начинает читать газету, или утыкается в телевизор, или тут же начинает играть с собакой, или прикуривать сигарету, или искать в холодильнике еду. В общем, делает всё, чтобы только уйти и заставить вас замолчать. Это уход от разговора. Вы оба много работаете, и у вас практически нет времени друг на друга. При этом зарабатываете не так много денег, чтобы жить на широкую ногу. Вы можете решить проблему, изменив существенным образом стиль жизни. Но каждый раз, когда заговариваете об этом с партнёром, Он уводит разговор в другую сторону, поэтому вы продолжаете говорить в пустоту, так никогда и не добираясь до обсуждения реальной проблемы. Это уход от разговора. Вы договорились, что будете обсуждать с партнёром то, что вам не нравится. Но каждый раз, когда приходите с обратной связью, он критикует всё, что вы говорите, хотя изначально говорил, что будет рад вас выслушать. в конечном счёте понимаете, будто ваши действия не стоят затраченных усилий и отказываетесь от самой затеи обсуждения. Это уход от разговора. Человек, с которым вы встречаетесь уже год, кажется заинтересованным в отношениях, но он никогда не признаётся вам в любви и не проявляет каких-либо эмоций и чувств за рамками секса. Вы пытаетесь обсудить эту тему — Он вежливо слушает, затем говорит, насколько интересно, удивительно, увлекательно и интригующе всё, что вы говорите, и вы дали ему много пищи для раздумья. Обещает всё переварить, но так и не делает этого, и всякий раз, когда вы снова поднимаете тему, вежливо говорит, что ему нужно ещё немного времени. Это уход от разговора. «Ваш партнёр отвечает за оплату счетов», И, насколько вы можете судить, довольно плохо справляется с этой обязанностью. Вы злитесь и нервничаете из-за этого. Вы говорите, нам нужно поговорить о том, как оплачиваются счета и распределяется бюджет. Человек не отказывается говорить, но всё поведение говорит о том, что он и так переживает непростой момент. Поэтому вы начинаете жалеть его и сожалеть, что вообще подняли тему». Это уход от разговора. Каждый раз, когда говорите о чём-то важном, партнёр сидит рядом и слушает, но, глядя на его непроницаемое, застывшее лицо, вы не можете избавиться от ощущения, будто ваши слова доходят до его ушей, но так и не проникают внутрь головы. Это уход от разговора. Вы говорите о своей потребности или возникшей проблеме. Партнер отвечает, что вы не правы или сошли с ума, если считаете подобное проблемой. Может сделать это в крайне грубой форме, заставляя вас пережить унижение. Или может мягко указать на то, что вы проявляете признаки психопатологии или детской травмы, ведете себя как ваша мать или демонстрируете признаки любой другой проблемы, не имеющие ничего общего с тем, о чем вы говорите. Это уход от разговора. Вы приходите с работы и хотите поговорить, потому что в офисе столько всего происходит, что вы не можете осмыслить и переварить это в одиночку. Но уже через пять минут партнер начинает проявлять нетерпение. Он откровенно говорит, что его вообще не интересуют все эти интриги и проблемы вашей карьеры, о которых вы столь переживаете. А также подчеркивает, что его отец смог построить весьма неплохую карьеру, не прося при этом помощи у матери. Это уход от разговора. Данный список примеров можно продолжать бесконечно, и он касается обоих полов. Крайне важно, чтобы вы научились распознавать эти не всегда очевидные тактики, при помощи которых люди, находящиеся с вами в отношениях, могут оборвать любую коммуникацию. Порой вы не сразу понимаете, что происходит, но чувствуете неладное. Вы должны проиграть в сознании то, что вас насторожило, чтобы разобраться, насколько ощущения связаны с попыткой партнёра уйти от разговора. Скажу сразу, чем легче ему это удаётся, тем проще ему же сделать так, что вы даже не догадаетесь о происходящем в действительности. Когда всё слишком далеко зашло. Пришло время для подсказки, но призываю вас к осторожности. Уход от разговора в его повседневной, непреднамеренной форме больше напоминает обычную простуду. Сильная боль в горле, но ничего смертельного. Если партнер, уклоняющийся от той или иной темы, проявляет готовность ее обсудить в ответ на прямую просьбу, это хороший знак. Также им является желание партнёра обсудить тему или вопрос, представляющий для вас особую важность. И если среди всех тем, возникающих в отношениях, партнёр категорически не готов обсуждать только одну или две, в этом тоже нет ничего страшного. Но вот где проходит грань разумного. Подсказка номер девять. Если партнер постоянно и неуклонно не позволяет вам говорить о важных для вас вещах, оставляя наедине с ощущением, будто вас затыкают и игнорируют, значит, вы столкнулись с разрушительной проблемой, которая не решится сама по себе. Я могу смело сказать, что вы почувствуете себя намного лучше и счастливее, если разорвете подобные отношения. В двух словах. Включая вентилятор в надежде получить глоток свежего воздуха, можно легко задохнуться от грязи, скопившейся внутри. Если кажется, что данная подсказка для вас, не спешите предпринимать какие-либо действия. Иногда довольно сложно отличить реального монстра от хорошего человека, который просто не умеет вовремя проявить чуткость. Проведите для начала тест. Как только заметите, что партнёр пытается уйти от разговора, скажите ему об этом. Например, «Как только я хочу поговорить о том, чтобы навестить свою семью, или что для вас является важным, ты настолько расстраиваешься, что кажется, будто мне нельзя даже заговаривать на эту тему». Возможно, вы достигнете огромного прогресса, просто сообщив партнёру, что он делает не так. И тогда подсказка номер девять не имеет к вашей ситуации никакого отношения. Но вполне возможно, он найдёт другую лазейку или способ, чтобы разговор о важных для вас вещах так и не состоялся. Если в результате этой попытки поведение партнёра не изменится в лучшую сторону, и он по-прежнему будет избегать разговора, вы станете намного счастливее, если уйдёте из этих отношений. У данной подсказки есть одно исключение. Возможно, вы сами делаете что-то такое, что заставляет партнера избегать неприятные для него темы. Вы можете быть одним из тех людей, кто не принимает «нет» в качестве ответа. Независимо от того, как обсуждаются вопросы и какие решения принимаются в результате, для таких людей тема остается все равно открытой и поднимается снова и снова. когда кто-то блокирует все ваши попытки получить обратную связь, обижаясь, злясь, уводя беседу в сторону, разражаясь тирадой, что с вами что-то не так, просто отказываясь слушать. Это выглядит так, будто перед вами развертывается огромный плакат с надписью «Мне все равно, если сами отношения не вызывают у тебя никаких вопросов». Я прекрасно понимаю, насколько опустошающими могут быть подобные ситуации. Это похоже на разницу между собакой и волком. Некоторые отношения напоминают собаку. Даже самый глупый и непослушный пёс может научиться некоторым трюкам. Но волка, каким бы умным и прекрасным он ни был, нельзя приручить. В условиях дикой природы он великолепен, но вы не сможете удержать его дома. Дикий нрав пресечёт любую попытку дрессировки. Он не позволит подчинить его. Проще говоря, отношения становятся невозможными вовсе не из-за сложностей в общении. Даже в самой кровопролитной битве остаётся шанс и надежда на победу. Отношения становятся невозможными, когда невозможным становится общение. И уход от разговора — это один из важнейших факторов. Теперь представьте, что всё стало ещё хуже. Случилось нечто такое, не просто осложнившее, но приведшее к полному отказу от коммуникации. Это будет нашим следующим вопросом, к которому мы подойдём после размышлений, почему уход от разговора является одной из главных драм в отношениях. Размышления. Безопасность на первом месте. Некоторые люди удивляются, что уход от разговоров может быть важным признаком необходимости ставить точку в отношениях. Конечно, это плохо, соглашаются они, но не конец света. Так зачем уделять этому столько внимания? Предлагаю посмотреть на вышесказанное в контексте. Вот то, что, по моему мнению, лежит в основе любых отношений — и что необходимо в них исправлять. Сказать кому-то что-то, значит раскрыться перед другим человеком. В каком-то смысле общение представляет собой процесс обнажения. Не в физическом, но в межличностном плане. Чем ближе вы друг к другу, тем быстрее тесная коммуникация приводит вас к этой личностной наготе. Во всех остальных жизненных ситуациях мы вынуждены надевать своеобразные маски вежливости, независимо от того, как чувствуем себя в действительности. И лишь состояние влюблённости и ощущение любви срывает их с нас. Конечно, в момент физической близости мы снимаем с себя одежду, но мы также обнажаемся в другом смысле, раскрывая самые заветные тайны и демонстрируя те стороны личности, которые не показываем больше никому. Мы обнажены не только физически, но и эмоционально, показывая истинное «я». И любовь означает не просто чувство безопасности в момент интимной близости. Она приносит ощущение расслабленности, позволяющее чувствовать себя свободнее и комфортнее, когда мы раскрываемся эмоционально. Тем не менее, это не говорит о том, что вы должны делать это полностью. Люди также нуждаются в личном пространстве и границах. Причём для одних они важнее, чем для других. Например, несмотря на всю близость в отношениях, многим некомфортно ходить друг при друге в туалет. И это абсолютно нормально. Но если границ слишком много — И если они настолько высоки и непроницаемы, что отношения являются больше синонимом расстояния и скрытности, чем близости и открытости, ваши отношения не являются тем самым безопасным местом, где стоит обнажаться. Трудность в том, что, будучи обнажённым, вы крайне уязвимы, и вам могут причинить боль. Вещи, которые люди говорят и делают, чтобы раскрыть себя — могут создать для них массу проблем, породить страх и страдания вместо ощущения безопасности. Вот почему, независимо от того, с какими проблемами приходят люди на терапию и какие ещё вопросы мы пытаемся решить с ними параллельно, я должна сделать их отношения местом, где каждый будет чувствовать себя в безопасности, будучи самим собой. Например, Я могу демонстрировать своё чувство юмора, не боясь быть высмеянным. И при этом вселять ощущение безопасности в партнёра. Например, я знаю, как дать тебе понять, что нет ничего плохого в том, что иногда ты бываешь в плохом настроении. Замолчи и оденься. Отыскать баланс между обнажённостью и безопасностью не всегда легко. Если это действительно тяжело, Из подобных отношений стоит уходить безо всяких сожалений. И понимание причин поможет вам осознать, почему отношения стали слишком плохими, чтобы в них оставаться. Если любовь является местом, где быть обнажённым безопасно, каждые отношение представляют собой попытку ответить на следующие вопросы. «Чувствую ли я себя в безопасности, когда ты раскрываешься передо мной?» Буду ли всё ещё чувствовать себя комфортно, если ты покажешь, кто ты есть на самом деле, если будешь говорить и делать, что тебе по-настоящему хочется? Будешь ли ты чувствовать себя в безопасности, если я раскроюсь полностью перед тобой? Могу ли я через свои слова и поступки продемонстрировать, кем являюсь на самом деле и что чувствую в действительности, не заставив тебя при этом испытывать неловкость? Давайте разберём элементарный пример. Проявление гнева. Киша, 28-летняя девушка-полицейский, знала, что её вспышки гнева были чем-то слишком личным и глубоким, чем она могла поделиться только с очень близким человеком. Поэтому для неё эмоциональная безопасность означала свободное её выражение. Но партнёр Денис, пожарный, чувствовал себя в безопасности только тогда, когда был защищён от её ярости. Дело осложнялось тем, что эмоциональная обнажённость для него означала возможность свободно сказать, насколько некомфортно он чувствовал себя в моменты её приступов. Однако Киша ощущала себя в безопасности только тогда, когда Денис не говорил ей о тех вещах, из-за которых она чувствовала себя плохо. Вы можете заметить, насколько потребности в безопасности и обнажённости у вас и партнёра переплетаются и противоречат друг другу, независимо от того, какие проблемы в отношениях вы пытаетесь решить. И порой случается так, что ваше стремление почувствовать себя достаточно безопасно, чтобы раскрыться перед партнёром, может выступать полной противоположностью тому, от чего он хочет защитить себя. Поиски равновесия. Все пары стремятся отыскать баланс между обнажённостью и безопасностью. Как правило, им это удаётся по той причине, что каждый признаёт потребность другого чувствовать себя в безопасности. Именно такой и должна быть любовь. Но иногда люди вступают в отношения, испытывая потребность в безопасности, превосходящую возможность партнёра её гарантировать. Она может происходить из необходимости чувствовать себя защищённым от другого, оскорблений, отказов, попыток контролировать, и уверенным в самом себе, чтобы делать то, что хочется. Когда потребность одного человека в безопасности настолько сильна, что он не может позволить другому чувствовать себя в безопасности, и при этом раскрывать себя так, как тому хочется, отношения слишком плохи для сохранения. Уходы от разговоров прекрасно попадают в эту схему. Человек, избегающий общения, признаёт, что, обнажаясь перед партнёром, поднимая вопросы, которые имеют для вас значение и которые вы стремитесь решить, вы подрываете его ощущение безопасности. Поэтому осознанно или нет, он пытается сделать всё, чтобы заставить вас себя почувствовать так же, не давая говорить о важном для вас. Вы отвечали на вопрос номер один, если отношения между вами были хорошими в их лучшие времена, и на вопрос номер пять, если вас и партнёра объединяет что-то, что вам обоим приносит радость. Они касаются удовлетворения. Сейчас мы говорим на тему безопасности. Она поднималась, к примеру, в вопросе номер два, о том, подвергались ли вы когда-либо физическому насилию, а также в предыдущей главе, где мы обсуждали властных людей и то, насколько небезопасно быть в отношениях, не позволяющих вам удовлетворять собственные потребности. Эти проблемы близнецы — безопасность и удовлетворение — будут всплывать снова и снова как главные подводные камни, определяющие, насколько хороши или плохи ваши отношения. Шаг номер 10. Сказать по правде. В уходах от разговоров нет ничего хорошего, потому что они усложняют общение. Во лжи нет ничего хорошего, потому что она общение убивает. Когда человек врет, Вы оказываетесь в худшей ситуации, чем раньше. По крайней мере, до этого вы ничего не знали. Теперь вам кажется, что знаете, но вы ошибаетесь. Ложь в общении делает то же самое, что убийца в жизни. Они оба отбирают то, что реально и ценно. Конечно, убийство намного хуже, потому что при вранье всегда можно восстановить истину, И все же мы взываем к справедливому наказанию, как требуем суда над убийцами. Вот в чем парадокс: практически все говорят неправду, начиная с полуправды до невинного обмана и далее до лжи во спасение или откровенного вранья, чтобы прикрыть бессовестную ложь. Одни врут больше и чаще, чем другие. Но, как говорил Диоген, найти того, кто не врет вообще, Практически невозможно. И если бы сам факт, что вы поймали партнёра на обмане, был бы причиной для завершения отношений, все мы были бы одиноки. И это трудность, с которой предстоит разобраться. Как отличить обычный обман от ужасной лжи, которая может возникнуть в рамках общения и стать ещё худшим злом, чем уход от разговора? Ключ к решению — Безопасность. Сам факт того, что все мы иногда обманываем, примеряет большинство с мыслью «партнёр может также обманывать нас время от времени, особенно если это безобидная ложь». Пока мы верим в то, что он никогда бы не соврал о чём-то важном, мы не чувствуем себя слишком расстроенными. Но если вы начинаете небезосновательно сомневаться в том, что партнёр в большинстве случаев говорит правду, возникает серьёзное препятствие. Поэтому следующий вопрос звучит так. Диагностический вопрос номер 10. Вы достигли в отношениях точки, когда вам кажется, что в большинстве случаев партнёр не говорит вам правду, а скорее обманывает. Одни люди оказываются в этой точке сразу, как только ловят партнёра на серьезные лжи. Другие готовы мириться с множеством мелких обманов и даже закрыть глаза на более крупную ложь. Где бы ни проходила ваша грань, вопрос в том, что вы дошли до момента, когда вам кажется, что можно поспорить, все слова партнёра — это откровенная ложь. История Рони. «Вши не врут». Возможно, это их единственная добродетель, но именно её Ронни искала на протяжении длительного времени. Хелл, муж Ронни, был её радостью и гордостью, а также самым большим разочарованием. Как говорил он сам, он вырос в городке под названием Нигде, штат деревенщин США. Но у него был талант, голос — и достаточно амбиций, чтобы мечтать о работе на телевидении, а также немного удачи, чтобы отыскать небольшую телевизионную станцию неподалёку от дома. Он учился в старших классах школы, когда начал подрабатывать воскресным корреспондентом новостей. Это не приносило ни денег, ни престижа, но Хэл знал, что это лишь первый шаг на пути к чему-то большому и настоящему. Через два года, в течение которых мужчина рассылал свои видеозаписи, он, наконец, получил приглашение на работу на один из ведущих телеканалов. Именно тогда он и познакомился с Ронни. Она работала имидж-консультантом в местном магазине одежды, и ему, парню из глубинки, от которого большой город требовал больше лоска и манер, нужна была помощь. Рони научила его всему — начиная с того, как одеваться и стричь волосы, до того, как вести себя в ресторане. Они всё больше и больше привязывались друг к другу и всё сильнее влюблялись. Были ли отношения обречены с самого начала? Не знаю, но на тот момент, когда они попали ко мне, отношения уже подверглись серьёзным испытаниям. Ронни долгое время была ослеплена очарованием Хела. Она глубоко заблуждалась, думая, будто её наставничество благотворно повлияло на него. Ведь большинству её подруг ничего не удавалось изменить в мужчинах, с которыми они строили отношения. Роне же, казалось, словно удастся слепить из Хэла совершенно другого человека. За исключением, как она выяснила позже, склонности к вранью. Именно его талант к обману не позволял ей на протяжении многих лет видеть, что зачастую ему удавалось делать желаемое, причём тогда, когда захочется, независимо от того, как это отразится на других. Он мнил себя будущей звездой телевизионных новостей и считал, что может уже сейчас получить всё то, чего другие добиваются годами. Сначала Рони пару раз поймала его на лжи, когда он говорил, будто уехал на задание по работе, а на самом деле встречался с друзьями. Затем последовала целая серия обманов, несерьёзных, но тем не менее вызывающих досаду и раздражение, поскольку речь шла о трате крупной суммы денег на протяжении длительного времени, что он также прикрывал искусным враньём. И по мере того, как колесо вранья раскручивалось всё больше и больше, Последовала череда расставаний и примирений, рождение ребёнка, снова полоса расставаний, новых примирений, рождение ещё одного ребёнка, ещё одна попытка съехаться и жить вместе. И типичная история амбивалентности, из которой сплеталось полотно жизни. Последний раз, когда они снова сошлись, Хелна обещал Роне много того, во что она очень хотела верить — потому что тот казался милым и хорошим парнем. Она не верила его словам, но не могла не признать, что хотела верить ему самому. Тут в игру и вмешались вши. Откуда у неё могли появиться лобковые вши? Она понимала, что кроме него никого не было, и спросила Хэлла напрямую. Мужчина признался, что у него та же проблема. Она спросила, где он мог их подхватить. Не моргнув глазом, тот ответил, что в общественном туалете. Однако Рони знала, что это невозможно. Пши говорили ту самую правду, в которой Хелл не желал признаваться. Она поняла. Невозможно дальше обманывать саму себя в том, что касалось Хелла, и нужно смириться с мыслью «каждое его слово является ложью». Рони чувствовала опустошение от того, сколько лет жизни потратила впустую. И проблема даже не в том, что отношения не работали, а в том, что она продолжала цепляться за них долгое время, хотя всегда знала ещё задолго до вшей, что Хэл — неисправимый лжец. И вот подсказка для вопроса номер 10. Подсказка номер 10. Если всякий раз, когда партнер говорит о чем-то, вы ловите себя на мысли, «Скорее всего, он врет», или если интуиция подсказывает, что вам не стоит рассчитывать на правду, вас не ждет ничего хорошего в подобных отношениях. Все, кто оказывался в похожей ситуации, в конечном счете становились счастливее, разрывая отношения. И вы станете, если сделаете то же самое. В двух словах. Если живёте с обманщиком, ваши отношения — всего лишь обман. Сразу поясню, о чём речь. В непростых отношениях один партнёр может нередко поймать другого на большой лжи, например, узнав о романе на стороне. Но не всегда это означает конец отношений. По крайней мере, есть исключения. Они нередко имеют шанс на восстановление после столкновения с крупным обманом, Да, доверие легко подрывается. Но пока не уничтожено окончательно, всегда можно вернуть. Подсказка номер десять не относится к тем ситуациям, когда вы подловили партнера на одной большой лжи. Речь идет о понимании, что партнер вас обманывает на постоянной основе. И дело даже не в том, насколько плохо он поступает, а в том, насколько серьезный вред его поведение причиняет вам. Вот почему данной подсказкой стоит пользоваться с осторожностью. Сам факт, что вас обманули, может разозлить, подорвать доверие, даже заставить почувствовать себя небезопасно. Вполне естественно, одна большая ложь может породить затянувшиеся ощущения, словно всё сказанное партнёром как сейчас, так и до этого является обманом. Но вы должны научиться проводить грань между эмоциональными реакциями, которые могут быть, а могут и не быть, обоснованными, или от которых сможете или не сможете быстро избавиться, и между неизменным интуитивным ощущением, что партнёр говорит неправду всякий раз, когда открывает рот. Жизнь, сотканная из лжи. Почему большинство чувствует себя намного счастливее, Если разрывают отношения после того, как ответят положительно на вопрос номер десять, разгадка в том, какое влияние оказывает на вас жизнь с человеком, в котором вы постоянно неуверены. Вы буквально обречены на состояние полное горечи, паранойи и отчаяния. Ваш мир превращается в ночной кошмар. Единственный способ почувствовать себя в безопасности. заключается в том, чтобы отстраниться от партнёра настолько, что это в любом случае больше напоминает расставание. И вы, по сути, можете сразу сделать важный шаг, который со временем окажется слишком болезненным. Ложь никуда не денется. Чем сложнее между вами дальнейшие отношения, тем больше соблазнов обмануть будет возникать у вашего партнёра. Как сказала мне одна клиентка, расставшаяся с партнёром, неисправимым вруном. Каждый день моей новой жизни без него — это огромный подарок, потому что я знаю, что бы ни случилось, человек, с которым я живу, никогда не обманет.